Мелкими белыми наростами покрыл стебельки молоденькой зелени, только что пробившейся на свет. Вечером, когда Саиде едва передвигая ноги, дотащилась до аила, кособокие двери коровника во дворе то той были по-прежнему распахнуты настежь. В коровнике зияла унылая пустота. Дома, надрываясь, кричал ребенок.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 которую расседлали и в поту оставили на ночь под ветром. Сидели молча. Сайде с сыном в одном углу, старуха в другом. Не было никакого желания затопить печь. На душе холодно и неуютно, как и в доме. Сайде томила сонливость. Кое-как она уложила сына в бешик и, не раздеваясь, тут же свалилась на пол.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 Быстро накинув крючок, она в потьмах повела Исмаила в комнату, завесила окна и уже собирала засветить фитиль, как что-то увесистое, шмякнув, выпало из рук Исмаила. Сайде похолодела. Ей показалось, что это сердце ее оборвалось и упало на пол. Дрожа, она присела, пошарила вокруг себя рукой и нащупала что-то мягкое. Это была торба с мясом. — Так это ты? — сдавленно вскрикнула Сайде. Спазма перехватила ей горло. «Тише — Тише! Глаза Исмаила блеснули в темноте. Он придвинулся ближе и тяжело задышал ей в лицо. — Молчи! — Не твое дело! Сайде молчала.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 Он с силой затряс жену, захрипел, изо за рта его пахнула полусырым недожаренным мясом. Ты что ж молчишь, а? Я тебя спрашиваю, ты что, молчишь?